Глава 1235 «И кто только тянул тебя за язык, Хаджар?» Син внимательно наблюдал за тем, как из-за скалистого холма поднимается принцесса. Тенет, как и всегда, была одета в белое, но Хаджар еще ни разу не видел, чтобы наследница трона белого дракона появлялась на людях в одном и том же наряде дважды. Позади, слева и справа от неё шли сёстры Маган и Зир в лёгкой кольчужной броне, по крепости равной императорскому артефакту. Иташ, которая в отличие от младшей родственницы, была одета в лёгкое, простое, но дорогое платье, на её шее висел амулет с божественной бронёй, а за спиной покоился ледяной, тяжёлый клинок. Я не уверен, что одолел бы её, даже используя я все артефакты, которые смог накопить за годы жизни. И это не говоря о том, что я сильнее тебя, Хаджар из племени Северного Ветра, да и прожил намного дольше. И это было абсолютной правдой. Но, возможно, именно поэтому ему вспомнился Колин Лаврийский, адъютант Лунной Лин. то да будет её перерождение в эпоху мира и процветания. Хаджар в своё время имел возможность не лезть на рожон и спокойно дождаться благополучного момента для того, чтобы свершить своё возмездие, но это не сделало бы его сильнее, чтобы подняться выше, одолеть самого главного противника себя из вчерашнего дня. Надо сражаться с теми, кто сильнее тебя сегодняшнего. И такой была Ташмаган. Ведь дело не в тех словах, которые она произнесла перед тем, как Хаджар вместе с тенет отправились в страну духов. Хаджар же, как уже было сказано, больше не юнец, чтобы реагировать на то, как лает пёс. Его волосы покрылись сединой, а тело шрамами бесчисленных битв. Нет, это был лишь предлог. Я удивлена, сестра. Изир скрестила руки, отчего её небольшая грудь стала выглядеть чуть объёмнее. Впрочем, из-за рогов, выглядывающих из-под волос, получить какое-то эстетическое наслаждение оказалось весьма сложно. Все вокруг Хаджара принадлежали к другому виду, они были зверями, и даже не будь он связан до скончания времён с Архимеей, сама мысль о высоком небе, как же это неправильно. Ты была права. Наш герой действительно не сбежал. Глупцы не убегают от своей смерти, широко улыбнулась Таш, хищно, совсем неженственно. Она была воином и воином опытным, скорее всего, куда более опытным в силу прожитых лет и образа жизни, чем Хаджар. Они наоборот лишь ищут её. Помнишь, что сказал мне Хаджар, северный ветер, о том, что мы сразимся, когда я вернусь с принцессой. Он спокойно поднялся, оказываясь выше на голову небольшого деревца, у которого нашёл себе тень, и я вернулся 2 недели назад, фыркнула Езир. И за всё это время не попытался найти встречи с моей сестрой. Может, ты и не сбежал, но большева труса я в своей жизни не видела. И опять же, Хадджар полностью проигнорировал слова младшей из Маган. Прошедшие недели потребовались ему, чтобы свыкнуться с мыслью, что какое-то время ему придётся ходить с рабским мошенником на голове. "Я всё ещё прошу вас", тихо произнесла принцесса. Но когда она говорила, Остальные молчали. И не потому, что так было надо, а из личных побуждений. Тенет являлась талисманом для всего Рубинового дворца и страны драконов в целом. Отмените свое сражение. И ты, Таш, и ты, Хаджар Северный Ветер, нужны мне в добром здравии. Таш Маган, склонив голову, опустилась перед Тенет на одно колено. Опять же, как и в прошлый раз, для Хаджара это выглядело более чем странно. Если ваш приказ таков, моя принцесса, я с честью выполню его, но помните, там, где начинается честь слуги, заканчивается честь воина. Мы с Хаджаром из племени Северного Ветра дали друг другу слово о том, что сразимся, и это слово наша честь как воинов. честь воинов, красивые слова и ещё более красивая сказка Хаддар, как никто другой знал, что толку от чести не было никакого. Свою он уже то ли потерял, то ли отбросил, и был был маленький укол где-то в районе сердца не позволил Хаддару закончить эту мысль. Впрочем, для себя он решил Чтобы добиться своей цели, ему придётся отринуть любые понятия о чести и доблести и опуститься так низко, как только потребуется. Теньет посмотрела на сын Магана, но тот только отвернулся в другую сторону. Было понятно, что старший брат двух сестёр не очень хочет вмешиваться в процесс обсуждения. Я не могу приказать тебе не сражаться, Теньет опустила взгляд, Я знаю, моя верная Таж, как тебе притят наши устои. Ты слишком много времени провела в землях людей и видела, то, как свободно они живут. И, может быть, это и к лучшему. Моя принцесса, тогда слушай мое слово. Те нет приподняла подбородок, и в ее звездных глазах вспыхнула решимость. На миг Хаджар увидал не принцессу, а действительно будущую императрицу. Если вы должны сразиться с Хаджаром, то пусть оно так и будет. Но в таком случае я запрещаю вам использовать волю, энергию, мистерии, любые техники, с ними связанные, как артефакты. Пусть все решат лишь ваши умения и намерения. «Битва стилей», — прошептал Син Маган. «Принцесса становится мудрой, как и ее мать». При словах о матери лицо дракона немного помрачнело. Как и всегда, в любой правящей семье имелись свои тёмные стороны истории. Хаджар настолько к этому привык, что уже не обращал внимания. Он куда больше был сосредоточен на том, чтобы провести битву стилей. В подобные заварушки он участвовал лишь однажды, когда бился в горах Кревендора с Анис Динас. В тот раз сложно было сказать с уверенностью, кто же из них одержал верх. Просто потому, что они обладала стилем, а вот Хаджар нет. Теперь у тебя все шансы выжить и даже остаться невредимым, Хаджар. Син развернулся и вернулся к своему тигроу, потрепав его по холке. Выглядело это несколько сюрреалистично, он добавил. Но вот шансов на победу почти никаких. Ташмаган — единственная из ныне живущих драконов, которая смогла постичь стиль меча ледяного дыхания, оставленного в наследие нашей нации первым императором драконов. Первый император? Не тот ли это случайно дракон, которого Хаджар встретил в джунглях Карнака? Правда, в виде тени от тени, маленького осколка сознания, оставленного дремать в мире живых в ожидании своего наследника. "Да будет так, моя принцесса", кивнула Таш. Она поднялась на ноги и взмахнула мечом. Её движения были резкими и чётко очерченными. Они походили скорее не на плавное и мерное дыхание, а на ту яростную бурю, которую порождали драконы своим дыханием. С лезвия ледяного клинка срывались искры бледно-синего цвета. Касаясь почвы, они оставляли на ней небольшие ледяные порезы. И это не было мистериями воли или энергии. Просто таков был ее меч. Во всяком случае, это то, что смог понять Хаджар. Прикляни колени, простолюдин, произнесла надменно Изир, при этом, наверное, не очень понимала, что использовала человеческое слово, ибо перед тобой третье после первого императора, кто смог овладеть стилем ледяного дыхания.